Глава одиннадцатая. Шарлотта была на капкейке и старалась не думать о том, что сегодня может пойти не так. Маленькая яхта, которую Декла накрестил так после их поцелуя на прошлой неделе, летела по воде, оставив далеко позади место старта. Нужно думать позитивно. Благодаря успешному сбору средств у них была десятиминутная фора, Они не только стартовали с прекрасной позиции с подветренной стороны, но и не должны были обходить другие яхты. Они написали план участия в этой регате, и она выучила все инструкции, предоставленные яхт-клубом наизусть. Также она спрятала свою папку в шкафчике на корме, на случай, если ей понадобится освежить свои знания. Ее единственной задачей было следить за радиосвязью. И она, и Деклан были одеты в специальные комбинезоны, так что даже если бы она упала за борт, то не утонула бы. Деклан держал одну руку на руле, а другую... Она мертвой хваткой вцепилась в лодку, когда та рванула вперед, и когда Деклан повернул их по ветру, и капкей понесся еще быстрее. От быстрой смены направления у нее скрутило живот. Но зная, что 19 других яхт и их команды ждали позади них сигнала на старт, Шарлотта радовалась скорости, которой Деклан смог добиться от их яхты. Впереди у них было 9 часов плавания. Яхты должны были обойти Марта Виньерд. Победит та лодка, которая первой пересечет финишную черту. И победитель получит все. За второе место приза не будет. Из-за сгущавшихся туч Регату чуть не отменили. Океан был неспокойным. Волны все сильнее и сильнее бились о борта капкейка. Шарлотта вспомнила тот летний день, когда океан почти убил ее. Она плескалась на мелководье, когда одна девочка подбила ее сплавать к буйкам и обратно. Как только добралась до буя, она с энтузиазмом постучала по белому шару и вдруг обнаружила, что осталась одна. Быстро оглянувшись назад, Она увидела опустевший пляж. Видимо, всех ребят позвали есть хот-доги и мороженое, ведь они приехали сюда на пикник. Шарлотта оттолкнулась от буйка и поплыла к берегу. Но она уже очень устала и, попав в сильное поверхностное течение, запаниковала и стала сильнее колотить руками и ногами по воде. Она совсем позабыла, что нужно плыть по диагонали, чтобы выбраться. Так что ей не нравилось бывать на воде. Она любила виноградники, дюны и изрезанную береговую линию. Суша была ей домом, там ей было хорошо, несмотря на то, что вокруг была океанская вода. Деклан спокойно наблюдал за ней. «У тебя все в порядке?» «Все отлично», — соврала она. «Давай тогда добавим драйва». И капкейк набрал ошеломляющую скорость. Когда Шарлотта наконец открыла глаза, Она не смогла сделать полный вдох. Ее легкие, казалось, застыли. Ветер не давал открыть рта и слепил глаза. Весь следующий час Шарлотта потратила на составление плана дальнейших действий. Первым делом она внесет деньги на счет Марта Скидс, Потом нужно будет разобраться с расследованием дел Джорджа. А потом... Она подумала, что совсем не готова к тому, что Деклан уйдет из ее жизни... Он может ее раздражать или вести себя как нахал, но он такой надежный и непоколебимый, как скала. Он не всегда мчится на бешеной скорости. Отчасти ей было жаль, что они еще так и не добрались до постели. И хотя иногда ей хотелось поторопить события, она ценила то, что он готов был не спешить. К тому времени, как они обошли паромы, курсировавшие между Марта виньерт и близлежащими островами, ветер усилился. Он гнал их вперед, и Деклану приходилось держаться на стороже. Может быть, подумала Шарлотта, у нее будет шанс, и она сможет попросить его встретиться с ней после регаты. Это будет не свидание. Ладно, пожалуй, это будет именно свидание. Вдруг у нее получится наладить нормальные отношения с мужчиной, который ей нравился и которого она находила столь привлекательным. Возможно ли нормальные отношения с кинозвездой? Что бы они могли делать, если бы им не нужно было участвовать в регате? Облака на горизонте приобрели зеленоватый оттенок, а между ними и берегом начал опускаться туман, скрывая от них сушу. Она выучила карту наизусть, как будто знания ориентиров и определение глубины могли помочь человеку, который не понимал, где находится. Океану не помешали бы дорожные знаки. «Мы все еще обгоняем их?» — спросила она. У них было преимущество всего в десять минут, и Деклан не был таким уж всемогущим, независимо от того, во что верили его фанаты. — Это не то, о чем сейчас стоит беспокоиться, — сказал он. — Пожалуйста, скажи, что у этой истории будет счастливый конец. Он посмотрел на нее. — Все будет просто отлично! Услышав эту спокойную уверенность в его голосе, Она покачала головой. «Ты ведь совсем так не думаешь? Потому что я уже слышала этот тон раньше, и это всегда означало, что что-то пойдет совсем не так». «Зуб даю!» — сказал он. «С нами все будет в порядке». Он смягчился. «Ладно, скажу так. Конец истории действительно будет счастливым. Я обещаю. Но в середине истории все будет жестко и мокро». Шарлотта взяла желтый дождевик, который он ей протянул, и даже не испугалась. Найди передачу с прогнозом погоды. Он кивнул в сторону УКВ радиостанции. Она предпочла бы, чтобы это был волшебный телепортер, а не обычный радиопередатчик, по которому можно соединиться с яхт-клубом и береговой охраной. Но придется довольствоваться им. Она повозилась с радио, нашла нужный канал и стала слушать, не веря своим ушам. Шторм, который они прогнозировали, был одновременно внезапным и апокалипсическим. Она снова переключилась на канал регаты, проверяя, нет ли новых указаний от комитета. «Разве они не отменят регату из-за погодных условий?» Он кивнул. «Конечно, но мне приходилось соревноваться и в худших условиях». Она прищурила глаза. «Что-то ты мне не очень помог». А затем любопытство взяло верх, и она должна была знать. «Например, в каких?» «Ураганный ветер, обморожение в Часопикском заливе. Четыре слоя флиса не смогли защитить от этого холода. Или вот еще. Стена воды один раз ударила по лодке, и мы накренились так, что мне пришлось поцеловать море. «Знаешь что? Забудь, что я тебя об этом спросила». «Хорошо», — сказал он, — «только ты упускаешь из виду одну важную вещь». «Какую же?» — спросила она. «Я побывал во всех этих передрягах, а теперь я здесь, рядом с тобой. Значит, ты приносишь несчастье, мне нужно выбросить тебя за борт, как они сделали с тем парнем из Библии». «Наоборот, я приношу удачу», — поправил Деклан. «Или, точнее, у меня бесценный опыт. Я все это пережил». И у меня все получилось. И еще у меня есть ты. Все хорошо? Но на всякий случай она покрепче ухватилась за край лодки. Хорошо. Не успела она произнести это слово, как началась гроза. Никакие видеоролики с Ютьюба о плавании на маленькой яхте в плохую погоду не могли подготовить к такому. Капкейк поднимался и резко опускался, сильно ударяясь носом о воду разбрасывая брызги во все стороны. «Шарлотта! Что? Ты же знаешь, что я не позволю ничему плохому случиться с тобой? Я здесь, я с тобой!» Он слегка улыбнулся ей, но, по ее мнению, это было чем-то совершенно неуместным. И если когда-либо в ее жизни нужно было паниковать, то сейчас, похоже, самый подходящий момент. «Ты что, могущественный как бог?» Она указала пальцем на пурпурно-зеленые облака, которые уже не были на горизонте, а каким-то образом над ними и одновременно вокруг них. — С тобой все будет в порядке, — повторил он. Она застонала. — Было бы лучше, если бы мы вели этот разговор на суше. — Да, — сказал он, — я тоже так думаю. — Вот черт! Новый порыв ветра встряхнул капкейк. Слабо запищало радио. Организаторы гонки, очевидно, недооценили скорость распространения шторма. Они ожидали, что участники регаты обогнут остров и выйдут на финишную прямую до наступления плохой погоды. Сейчас это казалось все менее и менее вероятным. «Поскольку я все еще работаю над своими проблемами с доверием», — сказала она, «как ты думаешь, насколько я должна паниковать прямо сейчас?» по шкале от одного до десяти. Он еще немного поправил паруса. Я участвовал в гонках в худших погодных условиях. Но яхты были больше, верно? И на них были целые команды людей, которые действительно знали, что делали. «Ты прекрасно знаешь, что делаешь», — ответил он. «Прямо сейчас у тебя только одна задача». «Верно», — вздрогнула она, радуясь, что на ней много слоев непромокаемой одежды. «Сейчас ты скажешь, что мне просто нужно доверять тебе, но это так не работает, хотя это и милая реплика». «Худшая регата в моей жизни была, когда вокруг нас летали молнии, и каждый раз, когда я касался штурвала, меня потряхивало». «Ты бросил штурвал?» Он пристально посмотрел на нее, и я держался до конца. Однако гроза не стихала. Даже она могла это сказать. Спустя вечность он направил яхту в сторону острова. «Мы можем рвануть к берегу или попытаться разогнаться и обогнать непогоду. Я голосую за берег». «Они отменили гонку?» «Пока нет». «Но...» «Это же просто регата», — сказал он. «Они, наверное, скоро объявят о ее отмене. Но я бы чувствовал себя спокойнее» если бы мы сейчас оказались в безопасности. Она не могла не заметить, что оказаться в безопасности, похоже, не означало плыть медленнее или спокойнее, или так, чтобы ее совсем не укачивало. Вместо этого он заставил яхту лететь над водой все быстрее и быстрее, направляя капкейк к острову. Лодка резко нырнула, и Шарлотта потеряла равновесие. Ее ноги заскользили по мокрой палубе, и вместо озабоченного лица Деклана внезапно она увидела перед собой волны, которые были слишком близки. Деклан выругался и крикнул, чтобы она держалась. «Слишком поздно», — подумала она, хотя это и была хорошая идея. Яхта снова накренилась, и Шарлотта быстро-быстро заскользила к борту, и вскоре оказалась за ним. Сначала все, что она могла видеть, была вода. Она поклялась больше не принимать решений, о которых потом пожалеет, но в нынешней ситуации эта клятва ей ничем не могла помочь. Боже, на этот раз она утонет по-настоящему. Если бы знала, что смерть была так близко, она бы проводила больше времени с Декланом, меньше бы работала, а занималась бы совсем другими вещами. Жила бы, например. Она ушла под воду, волны сомкнулись над ее головой. Ее охватила паника, Она не знала, в какую сторону можно всплыть. Спасательного жилета явно было недостаточно. Ей показалось, что ее засунули в огромную стиральную машину, и бог нажал на кнопку полоскания. Ее сердце бешено колотилось, а легкие предупреждающе сжались, поскольку запасы кислорода истощались быстрее, чем она думала. Это заставило ее пожалеть о том времени, которое она провела на борту, разговаривая, о не дыша. Скоро она утонет. Никаких других вариантов не было. Сильная рука обхватила ее за талию и потянула вверх. «Шарлотта!» Она поперхнулась водой, наполнившей ее горло. От соленой воды жгло глаза. «Где же яхта?» спросила она. Деклан притянул ее к себе, когда их накрыла еще одна волна. «Вдохни и задержи дыхание!» приказал он. «Закрой глаза!» Она так и сделала сжимая его руку, пока безжалостная вода обрушивалась на них снова и снова. «Не вдыхай, нет, они. Он вытащил их обоих обратно на поверхность, прижал ее спину к своей груди и заслонил ее от следующей волны. «Вот что мы сейчас сделаем!» Он обхватил ее рукой и поплыл длинными, мощными грибками. «Доплывем до лодки?» с надеждой спросила Шарлотта. Она смотрела по сторонам, но лодки не видела. «Мы поплывем к берегу. Лодка уже перевернулась, и выправлять ее только нам двоим будет не под силу». «Фантастика! А разве мы не должны оставаться при ней? Послушай, почему ты не остался на яхте?» Деклан что-то проворчал и поплыл вперед. «Ты выпала за борт». «И что? Не обязательно было тонуть нам обоим?» Он застонал ты пытаешься убедить меня в том, что я должен был бросить тебя посреди океана, Шарлотта? Не выйдет. Я обещал тебе, что буду рядом. Она начала плыть. Сейчас твоя задача держаться за меня. Не отпускай, держись, а я не отпущу тебя. И все? Он замолчал надолго, а потом сказал. Вот мой план. Больше никаких разговоров. Прибереги дыхание до того, как мы выберемся на берег. Только потом можно будет кричать, плакать, говорить все, что угодно. — Так что заткнись и плыви. — Именно так. Когда ее руки и ноги ослабли, он прокричал ей на ухо. — Не сдавайся, Шарлотта! Продолжай грести, пока мы не доберемся до берега. А уж там я назову тебя так, как ты захочешь. Верный своему слову, Деклан ни на секунду не отпустил Шарлотту.